Винил или ручная работа? Нет-то и брутто. Братья, но не близнецы. Винил – очень тяжелая ноша в самом прямом смысле этого слова. Пять пластинок в среднем весят около килограмма, а самый минимум, что бывает очень редко и то, как правило, в начале карьеры, сумки у диджея 40 пластинок. Итого 8 кило негабаритного груза, очень чувствительного к механическим повреждениям стандарт же специальные ящики и сумки для винила, рассчитанные на 80 штук. И этих ящиков, скорее всего, два. Единственное, чего не хватает между этими двумя музыкальными хранилищами, так это грифа от штанги, чтобы можно было смело заниматься становой тягой. Наиболее удобны для транспортировки сумки с выдвигающейся ручкой и колесиками. Но по красоте впереди, разумеется, ящики, отделанные хромированными уголками и алюминиевыми полосами, сверкающими в лучах солнца или софитов. Рекордбоксы могут быть исполнены из различных материалов и окрашены во все цвета радуги, от прозрачного оргстекла до кислотно-лимонного пластика. Сказать нечего, смотрятся эффектно. Но владелец такого вместилища своих драгоценных записей во время его транспортировки вряд ли назовет себя везунчиком. В дороге эти кейсы ужасно неудобны, проверено на себе. 16 кг черной пластмассы плюс вес самого ящика при каждом шаге ритмично ударяются в ногу. Как сказал бы тренер по кикбоксингу, Да это ж мини-лоу-кик. Английский лоу-кик – нижний удар, удар в область ноги. А при плотном гастрольном графике можно и в технический нокаут загремить. Это все, конечно же, шутки, но винил действительно не самый удобный из всех грузов, которые когда-либо переносили диджеи.